Существо прыгнуло, как резвящийся дельфин, но это не дельфин, и оно не резвится. Передо мной опаснейшее создание когда-либо порожденной природой, самое смертоносное и самое чарующее существо семи морей. Менее чем в ста шагах от себя я вижу большую белую акулу. Наверное, мне давно уже надо было выплакаться, и вот этот момент настал. Никогда не видел я, И так близко, столько жестокости и величия вместе. Аллигаторы, с которыми я познакомился чуть раньше, были всего лишь хладнокровные киллеры, но здесь... Это капо -ди капи, босс-боссов. Как можно не питать уважение к существу, вызывающему такой ужас? Клянусь, Герман, если бы ты видел ее, вот эту самую, твой моби-дик никогда не стал бы китом. Приведенная голодом в Мексиканский залив, так близко к берегу, она теряет тут время, гоняясь за недостойной ее добычей. Вдалеке, в глубине багажника, раздался стон. Джои тоже хочет, чтобы все это поскорее кончилось. Он еще достаточно шевелится, чтобы привлечь внимание самого крупного охотника на человека, которого когда-либо носила морская волна. «В сущности, я всем делаю доброе дело», «Отдавая психа самому достойному киллеру, я избавляю человечество от Джои Де Амато и подкрепляю силы этого неутомимого животного, которое создано для того, чтобы убивать. Оно продолжит свои приключения и снова станет кошмаром островитян и жителей всех побережий. Я думаю, что мог бы начать свой великий американский роман прямо здесь и сейчас. И первыми словами его будет мысль о порядке вещей, пришедшая мне в голову тут, на берегу океана. Потому что жизнь, она вот такая. Ждешь встречи с крокодилом, а попадаешь на акулу. Не знаю, что это значит, но мне кажется, это так верно».